Глава шестая. Адрия задумчиво крутила левитацией медальончик над своей ладонью, пребывая в каком-то рассеянном состоянии. Злость, вызванная крушением всех ее планов, ушла, оставив после себя гнетущую опустошенность. Виктор же, поняв, что история обретает очень опасный оборот, решил собрать оперативный консилиум из всех более-менее влиятельных особей своей стаи. Ну, или команды. Он пока не мог определиться с этим вопросом. Гости все пребывали и пребывали, открытый прямо в подземной резиденции этой древней артерай. И вот в помещение вошли с Лос, мирно о чем-то беседуя. Адрия вяло мазнула по ним взглядом и вздрогнула, побледнев. Но лишь на пару секунд. Потом вновь вернулась к своему унынию. Впрочем, ее реакцию заметили все. «Я была тогда еще совсем юной», — медленно произнесла Адрия, когда все расселись по своим местам. «Едва минуло пятьсот лет. Ни о чем серьезном не задумывалась. Моталась по мирам, училась, развлекалась. Начало войны я пропустила. Как обычно, ковырялась в природе одного из отдаленных миров в рамках учебного процесса. Кто на вас напал?» поинтересовался мужчина в строгом костюме, представлявший союзников с ЦРР-10. «Не знаю. Мы называли их Райдуар, крадущие жизнь. Внешне отдаленно напоминали вот их», кивнула Адрия в сторону Мирры и Лос. «Но только внешне. Магии не владеют. Точнее, могут, я думаю. Их аура вполне подходит для развития в этом направлении. Но по какой-то причине принципиально избегают». Но главное заключалось в том, что они высасывали наши души вместе со всей жизненной силой. Ну, почти всей. После таких ударов в Райдуар оставались только высушенные мумии. Ничто не спасало от их способности пожирать жизнь. Ни стены, ни магические барьеры, даже расстояние в несколько десятков шагов. А еще у них были корабли, которые могли проделывать поглощение с орбиты. Я их не видела, но в эфире о них говорили. Они не жить, удивилась Мира. Нет, вполне живые. Развиваются в области технологий, в которых продвинулись очень далеко. Одно радует — их никогда не было много. Еще более малочисленная раса, чем Иритори или Артирай. Даже их корабли-разведчики — это, как правило, крошечные аппараты с одним реже двумя членами экипажа. От них ничтожное возмущение полей, что в купе с потрясающей маскировкой делает их обнаружение очень сложной задачей. А как ты выжила? Вернувшись из экспедиции, я внезапно для себя окунулась в войну, сразу в ее пекло. Планета, на которой жила моя семья, сражалась, пыталась. На моих глазах два Райдуар пожрали всю мою семью, играющие. Специально позволяли сопротивляться, пытаясь спастись, бежать. А сами гнали, наносили раны, доводили до иступления от ужаса. А потом тех, кто уже их не устраивал, пожирали. Они такие быстрые, что мне казалось, невозможно уследить за их движениями. Я их тогда впервые увидела, — произнесла Адрия и замолчала, уставившись в пустоту. «И все же, как получилось, что вы убежали?» Вновь повторил свой вопрос представитель ЦРР-10. «Я сильный маг природы. Нырнула в лес, который и замедлил этих убийц. Сама же прыгнула в свой небольшой научно-исследовательский кораблик и постаралась как можно скорее покинуть планету. А потом бежала, бежала, бежала. Одержима, истово, игнорируя все и вся. Очнулась уже на этой планете, где забилась в какую-то глубокую нору. Через месяц эфир потух. Последние призывы о помощи пропали. Райдуары несколько раз появлялись рядом с планетой, но толстый слой породы и буйство живой природы вероятно смогли обмануть их сканеры. А может, им просто было лень возиться? Я ведь тут была одна и сидела тихо-тихо, как мышка. Через год так и вообще, опасаясь сумасшествия, ушла в управляемый стазис на пять тысяч лет. В таком виде нас не обнаружить с орбиты. А что потом? Очнулась. Энергии накопилось много, поэтому я провела над собой процедуру перехода к третьей стадии личного совершенствования артерай. А потом, лет через пять напряженного прослушивания эфира, решила отправиться полетать, посмотреть. Так я и нашла эриторию. Особенно в их жизнь я не вмешивалась. Больше наблюдала и общалась. Я была счастлива до слез, что кто-то из моего вида выжил. Странно, задумчиво произнесла Аллариса. Алла Почему я тебе ничего не знаю? Знаешь? Еще как знаешь, усмехнулась Адрия. Я была подругой твоего деда, правда под другим именем. Да и ты сама должна меня помнить. Наверное, сказала она и продемонстрировала всем мне маголограмму с малышкой Алларисой Алла и дедом и ее скромной персоной, стоящей чуть в стороне. «Не может быть!» — ахнула древняя Эритория. «Вспомнила?» «Да, да, вспомнила! Дед тебя боготворил! Помню, он сильно сокрушался, что ты больше не приходишь. Он знал, кто ты?» «Нет, я боялась об этом говорить тогда». «А что потом? Почему ты отвернулась от нас во время войны?» потому что ваши архонты посчитали меня сумасшедшей, когда я им предложила завязать с кхетами долгую войну на истощение. Ведь корабли Райдуаров вновь стали слишком часто появляться на наших просторах. Они меня не послушали. И я была вынуждена вмешаться, чтобы выжил хоть кто-то. Иритори, видимо, получили по наследству все старые болезни Артирай. Они стали такие же гордые и заносчивые считая себя всесильным центром мироздания. Неужели нельзя было их никак убедить? Увы. Когда я попыталась, меня подняли на смех и запретили больше находиться в их владениях. «Даже твой дядя!» — кивнула она Ларисе. Хотя до того пытался за мной ухаживать. Он, кстати, кричал громче всех, считая себя обманутым. Это было похоже на какое-то сумасшествие. Поэтому я была вынуждена обратиться к императору Кхетов и передать в его руки сведения, открывающие перед Кхетами реальные шансы на победу. Очень кровавую победу, которая не только уничтожила цивилизацию Эритори, но и так подрывала положение Кхетов, что они на долгие тысячелетия замедлялись в развитии. А история с арахнидами? Почему ты их не применила против Эритории потому что еще не создала. Какое-то время после разгрома и я старалась поддерживать в империи кхетов склоки и противоречия, но потом, поняв, что все бесполезно, решила зайти с другой стороны. «Грустная и очень кровавая история», — констатировал Виктор. «Но почему мы должны тебе верить? Может быть, ты нас обманываешь с целью манипуляции? Так будет легче верить». — усмехнулась Адрия, открывая перед Виктором свои ментальные блоки. «После того, как один буйный малолетка сломал мне все планы, я больше ничего не хочу. Все, перегорело. Хочешь, перережь мне горло ножом, даже сопротивляться не попытаюсь», сказала она дрожащим голосом, а по лицу потекли слезы. Я уже давно должна была сдохнуть, но все бегала, пытаясь обмануть смерть и судьбу. Чего-то хотела, к чему-то стремилась, тысячелетиями работая над глобальными вещами. А потом пришел один малолетний наглец и все испортил. «Я... я больше не могу и не хочу ничего». «Это правда?» — повел бровью представитель с «Да?» — выдохнул ошарашенно Виктор. Она действительно открылась перед ним и... Такая боль, такая пустота и обреченность! Перед глазами новоявленного Волситхара вставали жутковатые сценки гибели ее родичей. Такие далекие и такие реалистичные, словно только что все произошло. Запахи, крики, ощущения. Несколько секунд помедлив, он встал. Решительно подошел к совершенно потерянной Адрии. Взял ее на руки и ушел вглубь помещений. Их расположение он теперь прекрасно знал, ведь дама не спешила закрывать ментальные блоки разума. Ей было ни до чего. Она не сопротивлялась. Вообще никак не реагировала. Но разве что, оказавшись на ручках, охотно прижалась к нему и закрыла глаза, не прекращая, впрочем, обильно выделять слезы. «Куда это он?» — удивился представитель ЦРР-10. «Приводите Адрию в порядок». Покачав головой, ответил Михаил. «В таком убитом виде она нам не помощник. А Эта старая ведьма очень бы пригодилась». «Ой, старая!» — фыркнула Мира. «На себя посмотри, юноша!» «А что с ней случилось?» — вновь поинтересовался представитель ЦРР-10. «Такое иногда бывает у тех, кто очень долго живет. Не будем им мешать». «Уверен, что он справится и без нашего участия», — произнес он, хитро глянув на Ларису, которая демонстративно покривилась от этого слишком толстого намека. «Предлагаю обсудить, что мы можем предпринять по поднятому вопросу. Скажу так, если Адрия не врет, то нас всех ждет глобальный пушной зверек. Не знаю, кто такие эти рейдуары, но ничего хорошего они нам не принесут. А если она врет? Она открыла свой разум Виктору. Если он пошел ее успокаивать, а не прописал в ухо, то, скорее всего, не врет. По крайней мере, в главном.